всю свою жизнь. Дружеское чувство прочно привязало к нищему и преследуемому Марксу Вейдемейера и Лопатина, Леснера и Лафарга, Липкнефта и Дмитриеву и многих-многих других. Он вдохновлял поэтов, вселял уверенность в революционеров, восхищал ученых. Люди разных национальностей и профессий тянулись к Карлу Марксу и, узнав его ближе, никогда уже не оставались равнодушными к нему. И в то же время Маркс был одним из самых скромных людей. Он решительно пресекал всякую лесть, прислужничество и питал жестокую неприязнь к проявлению какого бы то ни было культа личности. Так было всю его жизнь. Маркс любил вспоминать, как, вступая в союз коммунистов, он и Энгельс поставили условия, чтобы из устава было выброшено все, содействующее суеверному преклонению перед отдельными личностями. Осенью 1868 года Маркс получил письмо от незнакомого ему русского из Петербурга. Николай Францевич Даниэльсон, псевдоним которого был Николай, он, 24-летний литератор, служивший в Петербургском обществе взаимного кредита, сообщал, что «Капитал» переводится на русский язык и принят к изданию Поляковым. По просьбе Даниэльсона Маркс послал ему фотографию и краткие автобиографические сведения. Мысль о переводе капитала возникла у участников полулегального кружка, прозванного «рублевым», по размеру установленных в нем членских взносов. Несколько десятков молодых, честных и пылких сердец объединились, чтобы нести знания в народ. Они надеялись пробудить в бесправных и обездоленных соотечественниках стремление к борьбе за общечеловеческие идеалы добра и равенства. С этой целью образованная молодежь старалась ознакомиться со всем новым и значительным, что издавалось в других странах, и по возможности переводить и издавать книги на родине. Одним из учредителей и вдохновителей рублевого общества был Герман Лопатин, ученик Чернышевского, рано испытавший на себе когти царских жандармов, редкостных способностей самоотверженный юноша, отлично окончивший университет, владевший свободно тремя иностранными языками. Неистовый революционер, жаждущий действия, Лопатин нелегально пробрался за границу, чтобы бороться за свободу в отрядах Гарибальди. Затем вернулся в Россию, где было много дела для беспокойных душ, жаждущих не эгоистического личного процветания, а счастья для всего народа. Герман Лопатин был из числа таких избранных натур. В России Лопатин был связан с революционно настроенной молодежью и вел переписку с сильными. Он следил за социалистической литературой. Едва капитал появился в Германии, как был приобретен членами Рублевого общества. Тогда-то и возникло у них желание перевести книгу Маркса на русский язык, чтобы сделать ее достоянием наибольшего числа людей. Но в переписку с Марксом Лопатин уже вступить не мог, так как был вскоре арестован и заключен в Петропавловскую крепость, а затем отправлен в ссылку. Письмо в Лондон послал товарищ Лопатина по университету и друг всей его жизни, Даниэльсон, после того, как договорился об издании с Поляковым. Пересылку этого письма взял на себя также близкий в то время Лопатину человек, член Рублевого общества, Любавин. Все эти три человека хорошо знали немецкий язык. Только через два года Герману Лопатину удалось бежать из ссылки за границу. Прежде чем, согласно решению Петербургского кружка и просьбе издателя Полякова отправиться к Марксу, он поехал в Женеву. Лопатин был тягостно поражен распыленностью, сплетнями и личной враждой, которые раздирали отдельные группы эмигрантов. Ни дружбы, ни спаянности, ни единой цели, каких искал Лопатин, в среде изгнанников не было. Швейцария, как Англия, стала страной, куда со всех сторон мира стекались эмигранты. Много отсело на берегах Лемона и русских, начиная с подвижников Чернышевского и до членов разгромленной бунтарской группы «Народная расправа». Значительное влияние в эту пору приобрел Бакунин и близкий к нему Сергей Нечаев, который в Женеве начал издавать журнал, развивающий идеи, характеризованные Марксом и Энгельсом, как казарменный коммунизм. В Свои 23 года Нечаев представлял собой совершенно законченный тип демагога. Провокации, подметные письма, шантаж и даже убийства представлялись Нечаеву дозволенными в партийных и общественных войнах. Для себя он требовал единовластия и не терпел в своем кружке никакой критики и возражений. Лопатин прибыл в Швейцарию в тот период, когда царское правительство потребовало выдачи Нечаева как уголовного преступника.